Глава третья «Шевелись, человечек, дерись со мной, ткни меня своей пикой, призови побольше своей божественной магии и срази меня. Дерись же, дерись! Ты чудовище!» — завопил единственный выживший солдат Империи Света и отшатнулся. Копье выскользнуло из его руки и со стуком покатилась по скользким от крови каменным плитам разрушенной башни. «О, светлейшее, защити меня!» Воин, почти ничего не видевший в безлунной тьме ночи, поскользнулся, упал и остался лежать, широко распахнув глаза и дрожа от страха, рядом с десятком трупов своих товарищей в разбитых доспехах с переломанными костями и разодранной плотью. Даже молитвы жрецов оказались бессильны перед монстром, с которым они столкнулись, и теперь бритая голова служителя божества украшала воткнутое в землю сломанное копье. Под солдатом растекалась лужа мочи. Монстр Лоример Фелле вздохнул и обмяк, его жуткая плоть постепенно меняла боевое обличие на прежнее, человеческое. Когти стали пальцами рук и ног, хвост, утыканный шипами, втянулся в человеческий позвоночник, кожистая шкура сменилась мягкой и темной кожей. Как всегда, неприятно было чувствовать себя меньше размером, но зато притупился неотступный голод, обостряемый только ранами, повредившими его тело. Ничего, раны он исцелит сразу, как только найдет время. Некогда прекрасная алая туника и подбитый лисьим мехом плащ теперь клочьями свисали с черных широких плеч лорда-вампира. Такова цена перемен. Теперь, когда Империя Света с ее проклятыми инквизиторами захватила его дом, предел теней, лорд лишился последних нарядов. Каким бы ни был он могущественным и выносливым, даже он не в силах противостоять такому сонму людей и магов. Совершенно невозможно, если он хотел сохранить жизнь остатком своих людей. — Жалкий смертный, — произнес он. Лорд, по мнению людей, обладал низким голосом, но сейчас, после пребывания в боевом обличье, он звучал пискливо и слабо. — Где твои посвященные богом рыцари вместе со своим золотым огнем, м? Думали, эта жалкая кучка сможет уничтожить меня простой сталью и мелкой магией, глупцы. Он поднял выпавший из рук меч и одним небрежным ударом отсек жертве голову. Лоример перешагнул через истекающий кровью труп и вернулся в своевременный лагерь в тени осыпающейся южной стены, на которой копьем в живот был приколот его старый верный слуга. Всего месяц назад Лоример, одетый в прекрасные меха, находился у себя дома, в пределе теней. Он сидел за игровой доской с Эстываном в библиотеке замка, они передвигали фигуры, перед каждым стоял бокал с разорительно дорогим иноземным вином. эстеван выигрывал, как всегда, но и лорд-вампир, вызнавший в своих книгах несколько новых трюков, был ему достойным противником. В очаге полыхал огонь, а в бокалы лилось вино. Это был приятнейший вечер. Пока вдруг тревожно не зазвонил колокол. Они бросились к окну и смотрели, как змеяться вверх по холму огни тысячи горящих факелов. Войско Империи Света вторгалось в предел теней. Посвященные рыцари и огонь изгнали Лоримера из дома предков. Последнее, что лорд в нем видел, как сдирали его охотничьи трофеи со стены, бросали в костер, разведенный из его имущества перед входной дверью. Эстевану потребовались все его спокойствие и безупречная логика, чтобы отговорить Лоримера от бессмысленного сопротивления до конца. Вместо этого лорд велел своим людям бежать, скрыться среди гор коварного хребта Хорран, где их никогда не найдут солдаты империи света. Но Эстеван, его верный храбрый Эстеван отказался уйти и намерен был сопровождать своего господина в изгнании. Что бы ни было дальше, он твердо решил оставаться рядом с лордом, пока они вместе отвлекут врага от своих людей. Войско Империи Света неотступно преследовало лорда-вампира. — Я прошу забрать у меня ваш щедрый дар, милорд Фелле, — произнес Эстеван, дрожа на холодном ветру. Изможденное, залитое кровью лицо Камердинера искажало страдание каждый вдох давался с огромной болью. Его темная кожа теперь стала мертвенно-серой. — Мне он больше не понадобится. Он поморщился. Ноги у него подгибались, вертикально тело удерживало лишь копье, приколотое к стене. Лужа крови под ним растекалась с пугающей скоростью. Такой раны не исцелить даже щедрым удар хозяина, бегущему по венам слуги. — Да, ты прав, — печально сказал Лоример. «Ты верно мне служил, старый друг!» Кровавые раны вампира обостряли его ненасытный голод, и челюсти расширялись, а зубы превращались в клыки, чтобы рвать и пожирать плоть. Он все сделает быстро, это будет малая благодарность за столетие верной службы. Но сквозь голод прорвался знакомый отвратительный голос. «Погоди, его еще можно спасти!» Лорду Лоримеру потребовалось огромное усилие воли, чтобы не вонзить зубы в мягкую и сочную шею Эстевана, однако ненависть оказалась сильнее голода. Он с шипением обернулся на голос. «Мэйвен!» Та, ему хотелось увидеть меньше всех на свете. Осторожно ступая между окровавленных трупов, Мэйвен коротко кивнула лорду. В одной руке она сжимала обсидиановый нож с серебряной рукоятью а другой как оружием потрясала маленьким пузырьком рада встреча лоримерфелле лорд предела теней она твердо выдержала его взгляд а вернее бывший лорд Он почувствовал трепет магии и внутри пузырька, и в ноже, и понял, что у нее наготове колдовское оружие. Его тело сводило судорогой, проступали костяные шипы и острые когти. «Будь любезна, скажи, почему бы мне не полакомиться твоим старым и ссохшим сердцем?» «На то есть причины», — отозвалась она. «Жива черная Герран, и она намерена мстить империи света». Тем подонком что отняли у тебя дом, наши прежние сложные отношения не должны влиять на нынешние события. И еще, мое старое иссохшее сердце для тебя окажется горьким и жестким». Лорд Лоример растерянно поморгал. «Значит, наша старая предводительница все же выползла из какого-то сурового склепа, где скрывалась все эти годы? Хм, любопытно». Он усмехнулся, и клыки превратили усмешку в шипение. Он заставил свою плоть вернуться к человеческому обличию. Чтобы убить обычную женщину, ему не требовалась такая мощь. Ее темная магия — другое дело. Трепет этой угрозы его возбуждал. — Насчет наших с тобой личных дел, — сказал он. — Исцели Эстывана, и клянусь, я подумаю над твоими словами, но не более. После этого я, скорее всего, угощусь твоей испорченной кровью. Его коммердинер лишился сознания из-за боли и потери крови и безвольно повис на красном копье, соскальзывая с древка. Лоример придержал его, а лишь копье мешало кишкам и крови вырваться наружу. Слово Лоримера всегда было крепко, и поэтому Мэйвен, пожав плечами, убрала в сумму нож, сунула в карман пузырек, а потом приблизилась к умирающему слуге. хорошо «Но надеюсь, ты изменишь свое мнение, узнав, что мы тебе предложим». «Сомневаюсь, тварь. Войско Черный Герран пошло прахом, а с ним вместе и мое доверие к ней». Она окинула рану Эстывана опытным взглядом. «Ты всегда любил эту старую развалину больше, чем меня». «Ценю верность», — ревкнул он, глядя, как она прижимает ладони к груди старика. Плоть краснела вместе прикосновения. Лоример ощутил острый дух колдовства, плывущий по воздуху. «Извлеки копье», — приказала она. «Осторожно и медленно». Лоример подчинился и увидел, что кровь больше не хлещет, а рана затягивается. Но при виде красной аппетитной плоти у него зачесались зубы. Они уложили на наземь, и колдунья припала к нему, прижимая ладони к груди так, что ногти впивались в кожу. Она бормотала тайные заклинания, древние нечеловеческие звуки сплетались в длинные странные слова, от которых даже у Лоримера по спине бежали мурашки. Такое будоражащее ощущение для вампира, гордого прирожденным умением владеть своей плотью, то была древнейшая магия, тайные знания о крови, плоти и смерти. Раны Эстывана закрылись, и на миг у Лоримера мелькнула мысль воспользоваться моментом и оторвать ведьме голову. К сожалению, он не мог переступить некую черту и нарушить данное слово. Лоример устоял, не поддался порыву, как сделали бы его родичи-вампиры в прошлом. Да, он чудовище во всех отношениях, но кто смеет утверждать, что чудовище не способно достойно себя вести? Предоставив ведьме работать, он начал есть, пока мясо павшего врага еще не остыло. Он вгрызался в труп солдата Империи Света, отрывал огромные, блестящие от крови куски, невзирая на брызги, заляпавшие лицо, но не отводил взгляда от Мэйвен. Никогда больше он не станет ей доверять. Его собственные раны начинали затягиваться, плоть восстанавливалась, даже без шрамов. Не сказать, чтобы он уделял им много внимания. Боль и раны мало, что значит для его породы. К тому времени, как лорд Лоример добрался до костей, чтобы высосать мозг, Эстыван уже задышал ровнее. Впервые за многие недели лицо слуги выглядело расслабленным и умиротворенным. Столько бета не пережили в последнее время, и в конце концов его слуга всего лишь человек. Час спустя Мэйвен со стоном поднялась на ноги, разминая затекшие мышцы и хрустящие кости. «Исцеление не самая сильная моя сторона», — сказала она. «Чуть не сорвалось, но он все-таки будет жить. Хотя крепкого здоровья не гарантирую, его внутренние органы сильно повреждены». Лоример швырнул ей под ноги обглоданное человеческое ребро. «Лучше так, чем смерть». «А теперь говори, что хотела, пока я тебя не убил». Мэйвен сморщила нос, глядя на него, измазанного в крови, и мыском туфли отпихнула ребро в сторонку. «Ты решил меня припугнуть?» «Никакого запугивания», — сказал он. «Просто я считаю, что такая презренная тварь, как ты, недостойна приличных застольных манер. Говори, что хотела. эстеван ван мне дорог, но ты приобрела только несколько лишних мгновений жизни». Она сглотнула. «Я не жду от тебя прощения за то, что творила в годы после войны, но я делала то, что считала необходимым». Ничего не ответив, он начал очищать острые зубы раздвоенным языком. «Империя света крепнет», — начала Мэйвен. «С каждым годом она расширяет границы и распространяет господство светлейшей. Алауна — раздробленные ошметки. Кахалгилрой давно истреблены». «Вандаура, Бродфеноха, Акенхольд и предел теней пали, а теперь и Боррох стерт с лица земли. Век старых богов и старой магии подходит к концу. В новом мире, таким как мы, места нет». Лоример выковырил осколок кости и сплюнул ей под ноги. Мэйвен невозмутимо продолжила. «Тарнбрук станет следующим». «Мы с Черной Герран собираемся остановить войско Империи Света и перебить его, прежде чем людей в этом городе постигнет участь жителей Борроха и предела Теней». «Альтруизм не твоя, добродетель Мэйвен», — усмехнулся он. «Что ты с этого получишь?» Она пожала плечами. «Как и не твоя. Мои собственные причины — мое личное дело». А тебе я предлагаю месть. Предлагаю встретиться с инквизиторами, отобравшими твои владения, и порвать их в клочья. Лоример бросил свой ужин и зашагал к ней, оставляя за собой цепь кровавых следов. «Не держи меня за дурака, потаскуха! В одиночку мне не справиться с целой армией!» Она не отступала. «Ты не будешь воевать один, Лоример!» — Я и черная геран будем драться вместе с тобой так же, как и другие. Его руки дрожали от желания схватить и сжать ее горло. — Черная геран предательница. — Ну а ты не станешь воевать ни за кого, кроме самой себя, и не веришь ни во что, кроме своего умения убивать и порабощать. Она подняла руку в знак предупреждения, между пальцев заструился черный туман. «Придержи язык, вампир! Ты ведь нежить, а я некромантка! Для тебя это добром не кончится!» Улыбнувшись, он размял когтистые пальцы. «Ты считаешь себя хозяйкой жизни и смерти, но я сотни лет хожу по лезвию этого ножа. Если думаешь, что способна вырвать мою душу из этого созданного из плоти и костей дома, тогда ты ошибаешься. И очень сильно!» Глаза Мэйвен сузились, на мгновение показалось, что сейчас она с наслаждением бросит вампиру вызов, но глубоко вздохнув, она опустила руку. «Все мы только выиграем от крушения Империи Света, и всем придется многое потерять, если она расползется по всему Эссарану. Их вера не допускает никакого снисхождения для таких, как мы, и вообще не милосердно ни к одной расе, кроме людей». Кто из оставшихся теперь может противостоять им? Южные полисы и города-побережья грызутся между собой, да и варварские племена постоянно воюют одно с другим, когда не дерутся с орками. Лорд зашипел от злости. «Прекращай укутывать свою речь покровами обмана! Но, ну, так что ты выигрываешь?» Она долгую минуту молчала. «Я заключила соглашение с черной Герран. Ей известно, где найти моих брата с сестрой, а взамен я должна помочь сокрушить армию, которую Империя Света пошлет на нас этой весной». «Правда, наконец, сорвалась с твоего языка», — сказал он. «Для меня твоя одержимость значения не имеет». а помимо ведения войны за твои интересы ты способна предложить еще что нибудь чтобы я не вырвал тебе сердце она нервно сглотнула и посмотрела ему в глаза если ты согласишься защищать тарнбрук для черный геран я поклянусь на крови что как только мы победим помогу тебе и остаткам твоих людей возвратить предел теней это заставило вампира задуматься Колдовство Мэйвен грозное, вне всяких сомнений. Поможешь? Фу! Когда мы победим, ты поклянешься служить моим людям и мне до тех пор, пока предел теней не освободится от Империи Света. Она ни секунды не колебалась. Принимаю твои условия. Он содрогнулся. Это было так на нее не похоже? Где же торг и прерванные злова? Где борьба за позицию и преимущество? Лоример заметил, что веки эстевана дрогнули, а глаза приоткрылись. Слуга очнулся и уже какое-то время слушал. «Милорд!» — прохрипел он. «Я советую отказаться. Этой гнусной твари нельзя доверять!» Лоример усмехнулся. «Я и не забывал о ее натуре. Тем не менее, мне нужна ее помощь, чтобы вернуть моим людям дом и свободу». Подняв руку, он прорезал острым когтем ладонь, так что образовалась длинная глубокая царапина. Протянул руку к Мэйвен. «Поклянись на крови! Сейчас же!» Мэйвен пристально посмотрела ему в глаза, а потом достала из-за пояса нож и полоснула лезвием по своей ладони. «Раны и исцеление — ничто для тебя. Руки режут одни идиоты». Он схватил ее руку, и кровь смешалась. трепет черной магии коснулся обоих клятва скреплена со вздохом разочарования эстеван прикрыл глаза что ж сказала она нагибаясь и вытирая окровавленную руку о драный подлатник солдата армии света теперь лучше отправь эстевана куда нибудь где он сможет восстановиться нам с тобой нужно поскорее завербовать остальных кто еще жив И она протянула лорду полученный от Черной Герран список имен. Лоример издал низкий злобный смешок. — Ну, ха -ха, теперь начнется веселье.